Не спеши, мне сегодня не спится. Не зови, я накинула шаль, ухожу в темный сад. Очень хочется слушать цикад, птичий свист постепенно стихающий, мой смущенно-влюбленно-мечтающий. Почитай что-нибудь, но не вздумай, слышишь, уснуть.